то обстоятельство, что Байрон без всякой пощады снимал покровы с настоящих побуждений европейского реакционного человечества, было главным поводом для обвинения Байрона в безнравственности, а собственная большая и выстраданная мораль Байрона, столь непохожая на мораль христианской награды за хорошее поведение и столь напоминающая гимны Руссо естественному человеческому характеру, была просто игнорирована современной байрону европейской критикой. Всё дело в том, что Байрон не сколько не морализирует, он не обличает. Ему были отвратительны нудные, искусственные литературные формы, каких бы то ни было современных гениев, случайно попавших в роль учителей человечества. Виктор Кузен во Франции и школа назидательных романистов Шотбреянов во главе. Литература панигирикой сервилизма в Англии, с коронным поэтом Соути во главе, и наш российский Соути Василий Андреевич Жуковский, все они, не зная друг друга, соединились в едином чувстве ужаса перед Байроном. Царский цензор указывал на вредное влияние произведений Байрона, проникающих в Россию. Он писал: "Безбожное влияние байронивского разума, изуродованного свободомыслием, Оставляющая неизгладимый след в умах молодёжи, не может быть терпима правительством. Это было написано при появлении первых сведений о Донджане в благонамеренных российских журналах. Тот же цензор писал об Байроне, вычёркивая эти информации. Никакой нет пользы от того сообщения, что в Англии либо в Австралии появился писатель, поощряющий революционные выступления Зандов и Лувелей. И в тон этому цензору Жуковский пишет Пушкину по поводу его увлечения Байроном. Наши отроки познакомились с твоими бойными одетами прелестью поэзии и мыслями. Ты уже многим нанёс вред неизслымый. Это должно заставить тебя трепетать. Талант ничто, главное величие нравственное. Вот на это величие нравственное обрушился Байрон как на маскировку лжи и насилия человека над человеком. Впервые в поэтической форме в лице автора Дон Жуана высказался человек против сентиментального идеализма, в защиту естественных, простых и сильных чувств, не впадая при этом в меланхолическую чувствительность Руссо, идаёт осмеивает тех, кто фальшивой расстановкой слов и понятий заслоняет реальные мотивы человеческих действий.